Примерив джинсы, Дайна включила свое любимое радио «Мьюзик Сити». То самое, трендовое и супермодное, которое слушали почти везде и всегда. Да и не только она одна любила эту радиоволну. Вся Москва теперь слушала только эту одну станцию. Надо сказать, у Дайны даже настроение немного поднялось. Как только она услышала, уже знакомый ей джингл в исполнении модного радиоведущего. Вас приветствует главное радио нашей столицы. И сразу же после этого в эфире зазвучал какой-то новый мегахит на английском языке. В общем, надо сказать, на этой радиостанции звучали исключительно только заграничные хиты, а не какой-нибудь там отечественный поп-отстой. Подльющуюся из приемника музыку дай на какое-то время смотрела в зеркало на свое отражение. Она заметила, что после сброшенных килограммов лицо ее подобралось и стало заметно уже. Дайна не страдала лишним весом и никогда не мечтала как-то уж там особенно кардинально похудеть. Но влезть в старые джинсы – это же всегда очень даже приятно. Только вот губы от всего этого голодания немного обветрились и зашелышились, да синяки под глазами стали куда заметнее. Дайна тут же намазала лицо питательным кремом, губы увлажняющим средством, после чего просто-таки залпом выпила три стакана некипяченой воды прямо из-под крана. «А что вы хотите? Обезвоживание организма – это вам вовсе даже не шутки. После этого даже из лужи на улице, наверное, напьешься». Дайна взяла телефон и проверила входящие сообщения. От Михаила ничего не было. «Ну, значит, все», – мысленно решила она и многозначительно добавила при этом. «Значит, теперь уже окончательно все». И только каким-то чудом удержалась от того, чтобы снова не зареветь. Вот почему все вышло так по-дурацки, а? Что за черная сила вселилась в нее в ту ночь? Но самое противное было то, что на память от Михаила не осталось почти ничего. Никакого там тебе милого подарочка, ни даже совместной фотографии, которую можно было поставить в рамочке на столик у кровати в спальне и вспоминать, вспоминать, вспоминать, плакать и вспоминать. Хотя, с другой стороны... Что ей сейчас мешает набрать номер Михаила и, как ни в чем не бывало, поболтать с ним. Просто как старые знакомые. Без всяких там видов на будущее. Ну и, разумеется, без всяких там взаимных упреков и претензий. И сама бы душу отвела. И он, может быть, как-нибудь дал бы ей понять в разговоре, что тоже жалеет о размолвке. И кто знает, может, этот разговор и станет для них тем самым пресловутым вторым шансом. Но нет ведь же, не будет она ему звонить потому что себе цену знает, и он тоже не будет ей звонить, потому что гордость ему не позволяет это сделать. В общем, и он, и она такие гордые-гордые, такие бесценные-бесценные». Дайна знала, что Михаил точно никогда не позвонит первым, потому что ни один настоящий мужик первым никогда не пойдет навстречу. Это только разные там слабаки и слюнтяи могут в хмельном угаре закидывать свою бывшую среди ночи сообщениями и безуспешно пытаться дозвониться. У Дайны был уже как-то раз такой печальный опыт, и это было просто на редкость противно. Ей даже пришлось в конце концов заблокировать этого парня не только на телефоне, но и во всех социальных сетях. А Михаил он не такой, он совсем другой. Он самый настоящий король и все такое прочее. Дайна принесла из прихожей свою дорожную сумку и вытряхнула ее содержимое прямо на пол перед диваном. И тут же обнаружила ту самую рубашку, которая переоделась после душа в доме Михаила. И эту ту самую ракушку в виде брелока. Видимо, в спешке Дайна случайно захватила их с собой. Она грустно усмехнулась, а говорила, что на память ничего не осталось. И снова печальные мысли захлестнули Дайну новой волной. «А счастье было так возможно. И ничего уже не вернешь и не изменишь. Ладно, в самое ближайшее время перекрашусь в прежний цвет и буду жить, как жила. Буду жить и радоваться жизни», — решила она, вспомнив мудрый совет Ларисы. «Хотя все равно очень жаль. Просто безумно. До горьких слез обидно, что все так вышло». «Нет, Дайна и не собиралась плакать. еще чего не хватало. Ерунда какая». Да и не один он такой в Москве фитнес-инструктор по имени Михаил с красивым телом, черной густой бородой и синими глазами, в которых запросто утонуть можно. Дайна потрогала руками свою ставшую заметно более узкой талию, крутанулась перед зеркалом, демонстрируя отражению хорошо сидящие джинсы, и твердо решила, что такую красоту нужно во что бы то ни стало срочно кому-нибудь продемонстрировать, да хоть тем же подружкам. Только сделать это надо не через социальную сеть, а на его примерно на какой-нибудь вечеринке. Сторис в Инстаграм с новой фоткой вовсе не вариант, потому что все уже привыкли к разного рода фильтрам и глобальному фотошопу. Хотя, конечно же, сразу же накидают разных хвалебных комментариев и восхищенных лайков. Да никто уже на самом деле не верит фоткам в сетях. В общем, пора было уже в самом деле заканчивать со всей этой болезненной маятой и выходить в свет на улицу, в клубы и торговые центры.